Глава пятая. Как в старой сказке. Оба этажа, которые занимали журналисты, гудели от новостей. Приближалось сокращение, но никто понятия не имел, кого попросят уйти, кого остаться, а кого переведут в global медиа На кухне столпилось несколько редакторов, обсуждая грядущие кадровые перестановки и свои перспективы. И появление Игната, который встал в дверях, лениво облокотившийся косяк, Поначалу никто не заметил. «Я вам говорю, всех уберут и возьмут новую команду». «Ты слышала про скандал с нашими хитрожопами? Они запустили утку о том, что у Вайсова молодая любовница. Жена от него после публикации чуть не ушла. А он, между прочим, только три месяца назад женился». «Я слышала, Женьку уже уволили. Он вчера с коробкой мимо моего кабинета проходил». «А потому что меньше надо мозг засирать девочки! Громко ответил Игнат широко улыбаясь и проходя в кухню. Все повернулись в его сторону, быстро здороваясь и просачиваясь мимо. Не то чтобы вице-президенты не любили или боялись, но обсуждать с руководством его же решения никто не хотел. «Тань, подожди». Игнас сделал шаг, загораживая проход. «Ты обиделась?» «Нет». Высокая брюнетка, ответственная за ленту политических новостей, скрестила руки на груди и подняла на него возмущенный взгляд. «Пропусти». «Тань, ну прости, я забыл». Игнат достал из внутреннего кармана пиджака швейцарскую шоколадку с кусочками апельсина. «Мир, у меня аллергия на цитрусовые». Ледяным голосом ответила Таня, делая шаг, чтобы пройти. Но рука Игната легла на ее плечо. «Послушай, ты же прекрасно знаешь, как все на ушах стояли из-за этой сделки. И до сих пор стоят. Но нет сейчас ужар во времени на личные встречи». «Я ношусь со своим предложением уже месяц, и ты сам обещал, что устроишь там встречу. Тебя за язык никто не тянул. Давай на следующей неделе. Я прямо сейчас позвоню Амалии и попрошу тебя записать. Он правда сейчас и так не смог бы тебя принять, пойми». Игнат умоляюще посмотрел на нее и сложил губы трубочкой. «Не злись». «Ладно», – вздохнула она, – «звони». Пока Игнат диктовал фамилию и должность Тани, Несколько раз повторяя, что это очень важно, и встреча назначена им самим, она из подлоби разглядывала его. Игнат Верхоянский, в отличие от своего друга и начальника, был всегда в самой гуще событий. Пока Костя разъезжал по встречам и переговорам, Игнат жил в холдинге, являясь своеобразным передатчиком между рядовыми сотрудниками и генеральным директором. Он сам решал, что доложить, а о чем умолчать где помочь, а где, наоборот, приложить все усилия, чтобы наказать виновных. власти Верхоянский обладал немалой, но никогда не пользовался ею в своих целях, за что его уважали, но все-таки побаивались. И когда Татьяна Колесникова в одном из разговоров со своим начальством предложила принципиально новый подход к освещению политических новостей, редактор направил ее к Верхоянскому. И если он пропустит, значит, будем разрабатывать концепцию и идти с ней к Жарову. «Если нет, прости. У меня сейчас времени на рассмотрение нет». И Таня, собрав смелость в кулак, отловила Игната в одном из коридоров. Вопреки опасениям, он оказался отзывчивым, приветливым и, кажется, искренне заинтересованным. Назначил встречу в кабинете, выслушал. Милый шутил и белозубо улыбался. И из кабинета Таня вышла полностью покоренная его обаянием. Несколько раз он приглашал ее на обед, И она воодушевленно рассказывала о своих идеях. А потом вдруг пропал на целую неделю. И с Жаровым так и не свел. Поэтому она считала, что имеет все основания злиться. Невзирая на то, что перед ней второй человек в холдинге. И один его костюм стоит, как три ее зарплаты, вместе с квартальной премией. Он сам себя так поставил. И относиться к Игнату с трепетом больше не получалось. «Ну вот». Игнат довольно улыбнулся и легко подбросил телефон в руке. «В следующую среду в 11 у тебя назначена встреча». «Правда?» Таня, не веря своему счастью, порывисто обняла его и тут же смущенно отстранилась. «Спасибо». «Да не за что», — хмыкнул он. «Так шоколадку я себе забираю?» «Вот еще». Она быстро ее выхватила и, подмигнув, проскользнула под его рукой в коридор. Игнат проводил ее задумчивым взглядом. Она ему нравилась, просто нравилась, безо всяких сложностей и оговорок. У нее на щеках появлялись очаровательные ямочки, когда она смеялась. А глаза были такими теплыми, ореховыми, что хотелось смотреть и улыбаться без остановки. Несколько встреч, и она буквально ввинтилась в его голову, но сделать шаг и вывести их отношения за рамки деловых он не спешил. К тому же пример Кости был перед глазами. Отношения на работе до добра не доводят. А ему было достаточно просто видеть ее и слышать ее голос. А остальное неважно. Он не маленький, переживет. Коротко вздохнув, Игнат развернулся и пошел в противоположную сторону. Высшее руководство, вдруг заинтересовавшись мыслями сотрудников, ждало отчета об их реакции на сокращение. «Ну, что узнал?» Первым делом спросил Костя. «Стоило Игнату войти в кабинет». В высоком темно зелёном кресле он выглядел внушительно, но у Верхоянского было слишком веселое настроение, чтобы проникаться. Ты похож на злодея, плетущего коварные планы по захвату мира! фыркнул он, падая в кресло напротив и закидывая ноги на стол. Нормально все, волнуются, нервничают. Не знает, что наших сокращений почти не коснется. Это хорошо. Костя задумчиво отстучал по столу арию Тореадора. «Почему?» «Решил устроить встряску всему холдингу?» «Решил посмотреть, кто побежит первый?» «А кто решит слить информацию, думая, что его вот-вот сократят?» «В тебе спит преступный гений? Ты же в курсе?» Костя лениво улыбнулся и откинулся в кресле. «Последняя неделя пролетела, как один день. Впереди лежали выходные». А сегодня вечером он вел Алису в ресторан. И при мысли об этом внутри поднималась такая волна тепла, что хотелось петь, причем постоянно. Но забывать о работе и обо всем, что с ней связано, он не мог, несмотря ни на какие чувства. А вот в том, что эти чувства есть, он с удивлением понял сегодня утром, когда проснулся и долгое время не мог понять, от отчего улыбка не покидает его лица. Просто она вчера сказала «да», и это открытие запустило цепь мыслей, которые не прерывались ни на минуту, даже когда он говорил о делах. «Мне кажется, или кто-то слишком высоко витает в облаках», с недоверием протянул Игнат, не дождавшись ответа от друга. Взгляд вглубь себя, блеск в глазах, и эта улыбка. «Старик, ты не влюбился?» «Не говори ерунды» отмахнулся Костя. «Просто сегодня веду Алису в ресторан. Надеюсь, она меня не прокатит». «Ты вторую неделю вокруг нее кругин нарезаешь. Уверен, что оно того стоит?» «Уверен». О том, что когда-то они с Алисой были знакомы, Костя не стал посвящать даже лучшего друга. «Зачем?» «Если у них ничего не получится, то это будет неважно». Сердце вдруг замерло. Гулка ухнула и полетела вниз». «Он что, рассчитывает на то, что Алиса захочет отношений? Жаров, в какую петлю ты засовываешь свою голову?» «Знаешь, если она разобьет твое нежное сердечко, я не буду его собирать», с напускной серьезностью заявил Игнат. Костя расхохотался скорее от своих мыслей, чем от слов Игната. «Ты сегодня в ударе», отсмеявшись, заметил он. «Я просто считаю, что даже самым заядлым бабникам иногда приходит срок остепениться», — проговорил Игнат, на этот раз думая о себе и Тане. «Что я слышу?» — покачал головой Костя. «Кажется, ты не обо мне беспокоишься, а о себе?» «Пока нет, мой друг, пока нет. Но когда-нибудь все изменится, и я хотел бы, чтобы ты к этому времени был уже женат. И рассказал, стоит ли оно того». «Не надейся». Костя посмотрел на часы и поднялся. «Мне надо переодеться и встречаться с Алисой, так что прости, но тебе пора». «Почему в моем кабинете шкаф вмещает только три костюма? И такой хилый напор воды в душе?» Тут же обиженно заговорил Игнат. «Я тебе сколько раз говорил, что мне надо кабинет побольше?» «То есть мой?» Насмешливо спросил Костя. «Как уйду на покой, передам тебе бизнес» и будет тебе душ побольше и шкаф с хорошим напором. Эй, когда это будет? Никогда. Давно он так не переживал перед свиданием. Да даже встречи с женщинами не называл свиданиями уже... Он и не помнил, сколько лет. Но сейчас, стоя под душем, прокручивал в голове будущую встречу, полностью отдавшись на волю сладкому волнению и предвкушению, представляя, как в конце вечера она позволит себя поцеловать. Желание коснуться ее отдавалось почти физической болью, разливаясь в паху. Раздраженно вздохнув, Костя повернул кран, меняя температуру воды. Да, так проще. Проще списать на то, что он просто безумно ее хочет. И причина здесь тоже проста. То, как Алиса держит его на расстоянии. И никаких чувств здесь нет и быть не может. А то, что было когда-то, просто юношеская влюбленность. «Первая любовь, про которую так любят петь и снимать фильмы». И он не герой одного из них, а взрослый, уверенный в себя мужчина, который не будет терять голову из-за ярко-зеленых глаз, мягкого смеха и нежного голоса. Образ Алисы тут же возник перед внутренним взором, и Костя, выйдя из кабинки и обернув полотенце вокруг бедер, пробормотал. Бред какой-то. Спустя полчаса он уже выходил из кабинета, сменив костюм на черные брюки и черный кожаный пиджак, а белую рубашку на темно-серую. «Амалия, сдай мой костюм в химчистку!» Бросил он, уходя. «Вы уже не вернетесь?» Осторожно поинтересовалась она. После его слов о поисках новой работы Амалия решила дать ему время подумать и демонстративно не замечала, с холодным и сдержанным видом выполняя все поручения. Но прошло пять дней – А Костя, кажется, вообще не заметил перемена в ее настроении. Нет, можешь идти домой. Не забудь про мой костюм. Едва лифт закрылся. Амалия бросилась в его кабинет, лихорадочно пробегая взглядом по столу и отыскивая ежедневник. Вдруг повезет. Повезло. Плотный блокнот в темно-коричневой коже с золотым теснением нашелся в верхнем ящике стола. Открыв сегодняшний день, она прочитала. 20.00. «Бестрот Алиса». Амалия скрипнула зубами. В этот ресторан она мечтала попасть уже два года. Но средний чек там начинался от шести тысяч. И это, как она подозревала, едва ли включала в себя вкусный ужин. И что теперь? Смотреть, как эта девица уводит ее Костю? Или потратить двухдневную зарплату, чтобы выпить бокал вина и посмотреть, как он ее обхаживает и уводит в гостиницу? При мысли, что кто-то другой проведет эту ночь с ним, хотелось плакать от злости. Это она, Амалия, должна ужинать с ним. И это он ее должен потом вести в отель и любить всю ночь. Где справедливость в этой жизни? Что она вечно делает не так? Прикусив губу, Амалия всхлипнула. Нет, она не станет мелькать на его глазах. Но разве не может подождать на улице и посмотреть, чем закончится встреча? А если вдруг что-то пойдет не так, то она будет рядом. Как в прошлый раз. Ведь два раза в день неполоманные часы показывают правильное время. Вернувшись домой с работы, Алиса закрылась в ванной на полчаса, готовясь к встрече с Костей. Она все еще сомневалась в том, что поступила правильно, согласившись поужинать. Это не просто деловой обед в перерыве между работой. Не смешные истории о прошлом, легкие непринужденные беседы и шутливые перепалки это осознанный шаг вперед или назад, смотря как на это посмотреть. Алиса боялась и себя, и своей реакции на Костю, но больше всего боялась ошибиться. За эти несколько дней она успела увязнуть в нем и своей любви, словно и не было этих 15 лет разлуки. Могла сколько угодно держать себя в руках но ее тянуло к нему с такой силой, что находиться рядом с каждым днем становилось все труднее. Алиса не могла не думать о том, что когда-то он был только ее. Делился сомнениями и страхами, обсуждал будущее, называл своей любимой лесой. Иногда диссонанс от того, что было и того, что стало, сводил с ума, заставляя снова и снова искать знакомые интонации в голосе, знакомые фразы. Прищур глаз или то, как поднимается в улыбке уголок его рта. Искать и не всегда находить. Он изменился. А она? Сама Алиса. Намного ли теперь отличалась от себя прежней? Она не знала, но знала точно, что рядом с Костей снова возвращается в прошлое, чувствуя себя моложе на 15 лет. И заодно только это чувство, она готова была простить ему то, что он стал другим. И только ради возможности снова видеть в его глазах восхищение, дышать одним воздухом с ним, Алиса согласилась на ужин, от которого не ждала ничего и слишком многого ждала одновременно. Поэтому, выбравшись из ванной, еще 40 минут посвятила поиску наряда, способного подчеркнуть, но не открыть. Заинтриговать, но не кричать о своих желаниях. Выбор остановился на белом платье в пол из тонкого кашемира. Мягкая, нежная ткань обнимала фигуру, оставляя открытыми только ключицы и запястья. Ничего лишнего, элегантная простота и в дополнение к ней пара серёг из черного жемчуга с бриллиантами. Короткое черное пальто, белый клатч. Она уже стояла в дверях, собираясь спускаться к такси, когда из своей комнаты показалась Наташа. «Выглядишь обалденно!» – восхитилась девочка. И заискивающе посмотрела на нее ма меня света позвала с ночевкой у нее родители до воскресенья уехали ты не против лучшая подруга наташа жила через два дома но обычно дочь отпрашивалась за несколько дней и ты хочешь остаться у нее до воскресенья уточнила алиса нахмурившись ну да мама она сама не знала что родители уедут ну что и теперь одной сидеть хорошо но я позвоню ее родителям если они не против иди «Ты чудо!» – воскликнула Наташа, повиснув у нее на шее. «Слушай, а пахнет от тебя как! Это все для твоего Жарова? Он не мой!» Машинально поправила Алиса, набирая номер родителей Светы. Получив подтверждение, она попрощалась с дочерью, которая крикнула вслед. повесились там как следует!» От дома до ресторана, выбранного Костей, было чуть больше 15 минут езды. Но даже за это время она успела известись, то и дело, поглядывая на часы и думая, что опаздывает. Такси остановилось у двухэтажного здания с темно синими ставнями желюзи, напоминавшими любимую Италию. Запахнув пальто, Алиса подошла к двери, и её тут же распахнул швейцар, стоявший внутри. «Добро пожаловать в бестрот. У вас заказан столик?» «Да, меня ждут». Алиса улыбнулась. «Столик заказан на имя Жарова». «Это на втором этаже». Улыбка метр до отеля и до этого приветливая стала еще шире. «Позвольте проводить вас в гардероб, а после к вашему спутнику». Костя увидел ее еще из окна, и сердце тут же заколотилось, ломая ребра. Ошеломительное. Других слов не находилось. И когда Алиса подошла, он только и смог что молча подняться, прожигая взглядом и протянуть букет тугих белых пионов. Кажется, я угадал с цветом. Треснувшим голосом произнес он, протягивая цветы и, тут же обходя столик, чтобы отодвинуть стул. Я тоже, улыбнулась Алиса. Мы с тобой сегодня, как инь и не янь, точно. Нервно рассмеялся Костя, оглядев себя, словно только сейчас понял, что одет в черное. Знаешь, я почему-то жутко нервничаю, склонившись вперед, прошептала Алиса. И! Костя вдруг почувствовал, как отпускает волнение. И вмиг становится легко и просто. Я тоже. Но это поправимо. Здесь подают отличное вино. Хочешь меня напоить? Хочу, чтобы этот вечер стал лучшим в нашей жизни. Как громко звучит. Алиса покачала головой. Страсть к дешевым эффектам у тебя никуда не делась. Заметь, они уже не такие дешевые, как раньше. Улыбнулся он. Неловкость постепенно сглаживалась, и первый час прошел в легкой, непринужденной беседе, не касаясь никаких личных тем. Но после второго бокала вина Алиса осторожно перевела разговор на интересующую ее тему. «Я успела столько рассказать о себе. Может, теперь ты поведаешь, как жил эти годы?» «Знаешь, Костя тихо рассмеялся. Не помню. Смотрю на тебя и не могу вспомнить ни дня, что были до нашей встречи». «Ты снова уходишь от ответа», – с сожалением протянула Алиса. «Что же ты скрываешь?» «Ничего. Работа, дом, работа, дом. Иногда скучные вечера, посвященные завязыванию деловых отношений. Тебе правда хочется это узнать?» «Мне хотелось бы, чтобы ты об этом рассказал». Алиса облокотилась о стол и положила подбородок на сложенные в замок ладони. Свечи на столе плясали в ее глазах окружая фигуру легким светящимся ореолом. Костя напротив словно поглощал весь свет, впитывая его в себя. И только взгляд мерцал синей глубиной, маня упасть в нее. «Давай сначала потанцуем», – предложил он, протягивая руку. Ему не хотелось вспоминать, что бросил ее. Не хотелось думать о том, сколько времени потерял, пока она жила где-то далеко, строя свою жизнь без него. И признавать эту ошибку тоже не хотелось. Может, позже. А сейчас просто держать ее в своих руках, ведя в неспешном танце, изредка встречаясь взглядом, чтобы тут же его отвести и не сорваться, внеся прямо сейчас из ресторана. Алиса же не могла отвести глаз от пульсирующей на шее вены, мечтая коснуться ее губами, чувствуя сумасшедший ток крови, что сейчас шумело в ее ушах. Его запах, тепло его тела, рука наталии, державшая так невесомо, словно она хрупкая статуэтка. Хотелось прижаться к нему, положить голову на грудь и закрыть глаза, забыв обо всем. Только этот вечер он, она и Мариконе.